Где ближайший сосед? Справа, слева ли? Или же и там, и тут есть люди? Сидит ли этот сосед сейчас лицом к свету или ходит взад и вперед? Как он одет? Давно ли здесь? Очень ли он измучен? Верно, бледен и похож на привидение? Думает ли и он тоже о своем соседе? Не смея отдохнуть и все прислушиваясь, он вызывает в своем воображении фигуру, повернувшуюся к нему спиной, и представляет себе, как она двигается в этой соседней с ним камере. Он не знает, какое у этого человека лицо, но ясно видит его темный согбенный силуэт. В соседнюю камеру с другой стороны он помещает другого узника, чье лицо также скрыто от него. День за днем, а нередко и пробуждаясь среди ночи, он думает об этих двоих чуть ли не до потери рассудка. Он никогда не меняет их облика. Они всегда одни и те же, какими он их впервые представил себе: старик справа, человек помоложе слева. Для него мучительно, что он не видит их лиц, они окутаны тайной, заставляющей его содрогаться. Медлительным шагом проходят унылые дни, подобно плакальщикам в погребальной процессии, и постепенно ему начинает казаться, что белые стены камеры давят его, что их цвет ужасен. От вида их гладкой поверхности стынет кровь, и вон в том ненавистном углу притаилось что-то страшное. Каждое утро, просыпаясь, он прячет голову под одеяло. Ему чудится, будто потолок, жутким взглядом смотрит на него сверху. Даже благословенный дневной свет заглядывает, как безобразный призрак, все через одну и ту же дыру его тюремного окошка. Медленно, но верно. Ужасы этого ненавистного угла разрастаются и терзают его уже неотступно. Они отравляют его досуг, от них его сны становятся кошмарными и ночи мучительными. Сначала этот угол вызывал в нем странную неприязнь. Он чувствовал, будто при взгляде на него в его мозгу зарождается нечто столь же страшное, чего не должно там быть и что разрывает болью его череп. Потом он начал бояться его. Потом ему стал сниться этот угол, и какие-то люди, которые на него указывают и шепотом называют по имени то, что в нем скрыто. Затем он уже не мог выносить его вида, но, однако, не мог и отвернуться. Теперь каждую ночь в этом углу стал появляться призрак, тень, нечто безмолвное, ужасное для взора. Но была ли то птица или зверь, или закутанная человеческая фигура? Этого он не мог бы сказать. Днем, когда он в камере, ему страшен маленький дворик за стеной. Когда же он во дворе, он боится вернуться в камеру. Когда наступает ночь, там в углу встает призрак. Если бы у заключенного хватило мужества подойти и выгнать его оттуда, он попытался однажды с отчаяния. Призрак уселся бы, нахохлившись на постель страдальца. В сумерках, всегда в один и тот же час, Некий голос окликает его по имени. Когда же тьма сгущается, оживает его ткацкий станок. Даже это его единственное утешение становится отвратительным чудищем, которое сторожит его до рассвета. Но вот ужасные видения одно за другим покидают его. Иногда они вдруг возвращаются, только все реже и уже не в таком пугающем облике он беседовал о религии с джентльменом навещающим его и читал библию и написал слова молитвы на грифельной доске и повесил ее на стене как залог того что небо защитит и не оставит его теперь он иногда думает о своих детях о жене но уверен что они умерли или отреклись от него его легко довести до слез он мягок покорен дух его сломлен по временам Прежние терзания начинаются снова, самая малость может вновь оживить их, знакомый звук или аромат летних цветов в воздухе, но теперь это не длится долго, ибо внешний мир стал видением, а это одинокая жизнь горестной действительностью. Если срок его заключения краток, я хочу сказать относительно краток, ибо коротким он не может быть, последние полгода едва ли не самые тяжелые так как тогда он начинает думать, что в тюрьме вспыхнет пожар, и он сгорит среди развалин, или что ему суждено умереть в этих стенах, или что его задержат здесь по какому-нибудь ложному обвинению и дадут новый срок. Что-то, все равно что, должно случиться и помешать ему выйти на свободу. И это естественно, и против этого не приходится спорить, ибо он так долго был отрезан от жизни и так долго и тяжко страдал, что любая случайность покажется ему более вероятной, чем возвращение на свободу к людям. Если его пребывание в тюрьме было очень длительным, перспектива освобождения страшит и смущает его. Его разбитое сердце может затрепетать на мгновение, когда он подумает о внешнем мире и обо всем, что этот мир мог ему дать за все эти годы одиночества, но и только. Запертая дверь камеры слишком долго отделяла его от мирских чаяний и надежд. Уж лучше бы его повесили в самом начале, чем довели до такого состояния, а потом вернули в среду ему подобных, которым он более уже не подобен. На изможденных лицах узников застыло одно и то же выражение. Не знаю, с чем сравнить его. В нем есть нечто от того напряженного внимания, Какое видишь на лицах слепых или глухих, и вместе с тем ужас, словно они в тайне чем-то запуганы. В каждой тесной камере, куда я входил, и за каждой решеткой, сквозь которую я глядел, я видел, казалось, один и тот же трагический облик. Он живет в моей памяти с яркостью образа, созданного замечательным художником. Пусть пройдет передо мной среди сотни людей лишь один, только что выпущенный из одиночного заключения. И я укажу вам на него. Как я уже говорил, лица женщин заключение делают человечнее и утонченнее. Потому ли, что женщины лучше по натуре, и это проявляется в одиночестве, или потому что они, создания более мягкие, более терпеливые и привычные к страданию, не знаю, но это так. Тем не менее, вряд ли нужно добавлять, что, на мой взгляд, эта кара в отношении их так же несправедлива и жестока, как и в отношении мужчин.